Говорил ли он на своем языке или на языке капитана Дэвидсона? То, что словно бы коренилось в его собственных страданиях выражало перемену в его собственном существе, на самом деле могло быть заразой, чумой с другой планеты и нести его соплеменникам не обновление, а гибель. Вопрос, что я мог бы сделать, был внутренний чувств Раджу Любову. Он всегда избегал вмешательства в дела других людей. Этого требовали и его характер, и каноны его профессии. Как специалист он должен был установить, что именно они делают, а дальше пусть, как сами знают. Он предпочитал, чтобы просвещали его, а не просвещать самому. Предпочитал искать факты, а не истину с большой буквы. Но даже и тот, кто полностью лишен миссионерских склонностей, если только он не делает вид, будто полностью лишен и эмоций, порой вынужден выбирать между действием и бездействием. Вопрос «что делают они?» внезапно превращается в «что делаем мы?», а затем «что должен делать я?». Он знал, что для него настала минута такого выбора. Хотя я не отдавал себе ясного отчета, почему и какой ему предложен выбор. Теперь он больше ничем не мог содействовать спасению Ачьян. Лепинун, Ор и Анзибль уже сделали гораздо больше, чем успел бы сделать он за всю свою жизнь. Инструкции, поступавшие с земли по Анзиблю, были абсолютно четкими, и полковник Донг строго их придерживался. Хотя руководители разработок и настаивали, что выполнять их не следует. Он был честным и добросовестным офицером, а кроме того, Шеклтон вернется и проверит, как выполняются приказы. С появлением анзибля этой машина-экс-машина, -машина", буквально машина из машины, перефразировка латинского выражения des экс «бог» Из машины, означающего внезапное и чудодейственное разрешение всех трудностей. Примечание переводчика. Прежней уютной колониальной автономии пришел конец. Теперь донесения на Землю обрели реальное значение, и человек нес ответственность за свои поступки еще при жизни. А срочки в 54 года больше не существовало. Колониальный кодекс утратил статичность. Лига миров может в любой момент принять решение, и колония будет ограничена одним островом, или будет запрещена рубка деревьев, или будет поощаться истребление аборигенов, как знать. Директивные указания Земли пока еще не позволяли догадаться, как функционирует Лига и какой будет ее политика. Гонго тревожил избыток возможностей, но Любов ему радовался. В разнообразии заключена жизнь. А где есть жизнь, там есть и надежда. Таким было его кредо, бесспорное, весьма скромное. Колонисты оставили отшиян в покое, а те оставили в покое колонистов. Вполне терпимое положение вещей, и нарушать его без нужды не стоит. А нарушить его, пожалуй, может только страх. Отчаяне, конечно, не доверяют колонистам, прошлое по-прежнему их возмущает, но страха они как будто испытывать не должны. Ну а паника в центр вилле, вызванной резнёй на острове Смита, улеглась. И с тех пор не случилось ничего, что могло бы вновь ее возбудить. Со стороны отчаян больше не было ни одного проявления враждебности. А так как после освобождения рабов все пескуны ушли в леса, Прекрасилось и постоянное подсознательное воздействие ксенофобии, и колонисты мало-помалу расслабляются. Если сообщить, что в Тунтарии он видел Сельвера, это неминуемо встревожит Донга и прочих. Они могут даже попытаться захватить его и предать суду. Колониальный кодекс запрещает привлекать члена одного планетарного сообщества к ответственности по законам другой планеты. Однако военный суд такими тонкостями не интересуется. Они вполне способны судить Сельвера, признать его виновным и расстрелять. В качестве свидетеля с новой явы привезут Дэвидсона. «Ну нет», — подумал Любов, засовывая слова на место. «Ну нет», — и перестал об этом думать. Так он сделал свой выбор, даже не заметив этого. На следующий день он представил краткий отчет о своей поездке. Обстановка в Тунтаре нормальная, его беспрепятственно допустили туда, ему никто не угрожал. Это был весьма успокоительный отчет и самый неточный в жизни Любова. В нем не упоминалось ни о чем действительно существенном, ни о том, что старшая хозяйка к нему не вышла, а Тубаб с ним не поздоровался, ни о появлении там большого числа чужих ни о выражении лица молодой охотницы, ни о присутствии Сельвера,